Событие 52 Барон фон плотта шел на предложенную евреям встречу с огромной неохотой. Вчера они знатно погуляли, празднуя завершение марша в 150 лиг, приблизительно 700 километров. И тут с самого утра идти разговаривать с иудеем, с больной-то головой. Зачем ему это? Что может еврейский торговец предложить барону империи? Тем не менее полковник пошел на встречу. Предложение же, которое он услышал, ничего кроме смеха у полковника не вызвало. Поначалу. Оказывается, этот купец на днях отправляется в ту самую пурецкую волость, и он предлагает сопроводить его до этой волшебной волости. «Сколько же тебе нужно наемников?» Сперва не понял барон. И вот тут еврей выдал. «Все?» «Слушай ты, кусок свинячего дерьма!» Процедил, нагнувшись к жеду полковник. «Рота — это 200 человек, плюс штаб из 11 человек, капитан и его помощник, младший офицер, сержант, знаменосец, а также три музыканта — фуражир капеллан и один бродобрей. Пять рот, которые ты хочешь нанять, — это больше тысячи человек, да еще сотни четыре, а может и пять, кто их там считал, не комбатантов». Маркетантки, ворщики, лекари, девки, кузнецы и прочая шушера. Ты хочешь нанять почти две тысячи человек, чтобы они сопровождали десяток телег на расстоянии в шестьсот лиг Ваша правда, господин барон, я неправильно высказал свою просьбу. Кривовато улыбнулся Жиль. — Мы пойдем необычным путем, через Вену, а чуть удлиненным путем и зайдем в Прагу. Дорога получится длиннее до Вершилова. Города в Пурецкой Волости. Получится лик 800. В Чехии ваши аркебузеры должны взять с собой семьи или, если семей нет, жениться по-быстрому. И дальше через Польшу и русские земли пойдет уже караван в 4-5 тысяч человек. Там всем вашим воинам предоставят жилье и возьмут на службу войска герцога Пожарского. Оплату до вершилова я возьму на себя. По прибытии каждый получит подъемные. Это деньги на обзаведение хозяйством. Кроме того, каждой семье в Вершилово полагается бесплатно две лошади, две коровы, куча овец или коз, куры, дом с двумя печами, что топятся по белому, к нему пристроены хлев, коровник, конюшня. По мере того, как говорил сидящий напротив человек, полковника посетила по очереди несколько мыслей. Сначала он подумал, что еврей сошел с ума о том, что он над ним издевается. Барон даже за шпагу схватился. А в конце он был полностью обескуражен. А что, если жид говорит правду? Сейчас Валенштайн набирает на свои деньги войско в 20 тысяч человек. А этот герцог Пожарский, по слухам, самый богатый человек в Европе. Кто мешает ему набрать полк? Фон Плотта мало что знал о Московии, где-то очень далеко на востоке. Где-то за Польшей, где-то среди вечных снегов, где-то среди ужасных азиатов. Даже если я поверю тебе, Жит, сначала давай посчитаем. Сейчас обычный пехотинец получает три эскуда в месяц. Тысяча человек — это три тысячи эскуда в месяц. Дорога вместе с заходом в Прагу займет не менее полугода. Итого 18 тысяч эскуда. Офицеры и сержанты получают больше. Округлим до 20 тысяч, плюс дорога, питание, лошади и так далее. На прохождение испанской дороги в 150 лиг потратили по 8 эскуда на человека. Твоя дорога в 5 раз длиннее, значит 40 эскуда или 10 дублонов, или 100 флоринов. Будем считать в эскуда. 40 на 3000 в среднем это 120 тысяч эскуда, плюс те, что мы уже посчитали. Получается около ста пятидесяти тысяч. Десять монет — это одна унция золота. Сто пятьдесят тысяч монет — это почти тысяча фунтов того же самого золота». «Это большие деньги», — согласился собеседник. «Только я один из трех соучредителей банка взаимопомощь. У меня есть такие деньги». ха взаимопомощь. Слышал!» «Одного не пойму. Нанять полк в самой Праге или в том же Бранденбурге будет в три раза дешевле. Зачем тебе именно мы? Только не ври!» Полковник скрипнул зубами. Разговор ему не нравился. Что-то было нечисто. «Во-первых, вы обстреляны. А во-вторых, и это главное. Я не хочу, чтобы вы попали в Сан-Тандер». Я чувствовал подвох! Там московиты?» Там-таки есть русские, есть чехи, есть болгары. Этот город нужен герцогу Пожарскому. Но ведь туда и без нас отправляется более четырех тысяч человек. Твоим московитам не справится Барон ударил кулаком по раскрытой ладони. Мы их раздавим. Оттуда не вернется ни один человек. Подумайте, господин барон, почему потребовалось гнать целую армию из нижних земель в Испанию? что в Голландии вы всех победили, освободили от протестантов все объединенные провинции, просто в Сантандер посылали уже войска, и ни один солдат до этого города не дошел. Последний раз там исчезло два полка. Поспрашивайте у испанцев. — А те деньги, что нам должен Спинола? — не сдавался полковник. — По дороге разграбим несколько польских городков там сейчас с весны идет война и мы пойдем как раз через те места да ты не жить ты просто дьявол хохотнул фон плотто я слышал что сейчас с севера генуя идут войска французов и свойцев под предводительством герцога савойского карла эмануила кроме войск самого герцога на подходе и корпус коннетабля табля дедиггиера губернатора пограничной с Савой и французской провинции Дофине. Желательно успеть убраться подальше от Генуи, да и от Милана. Через неделю. Будет поздно. «Я услышал тебя, Якоб боксбаум впервые назвал еврея по имени Барун. «Сегодня я соберу офицеров и переговорю с ними. Вечером встретимся здесь же!»